Глава 13: «Ты не в своём мире!» «Ох, какой конфуз!» ворчало животное, резво себе на крохотных ножках и повиливая объёмной розовой попой. «Какой конфуз!» Я молчала и никак не реагировала на причитание гувернёра, искоса поглядывая на мужчину, провожающего нас в комнате. Он был чем-то похож на Айзека. Наверное, тем же непроницаемым выражением лица. Ещё одна статуя. «Их в тайную канцелярию выбирают исключительно по каменной маске на лице и амбалистой наружности?» Я чувствовала себя неуютно и приходилось задирать голову, чтобы посмотреть в глаза местным мужчинам. «Какой конфуз!» Анфиса сокрушенно раскачивала головой из стороны в сторону, словно я предстала перед королем голой и пела матерные частушки. «Да что я сделала такого преступно страшного?» — спросила я. Мой вопрос смешался с низким голосом мужеподобной статуи. «Ваши покои, леди!» «Спасибо», — поблагодарила я, переступая порог очередной неизвестной мне комнаты. «Спасибо, Тайрус», — поблагодарил гувернер, вбегая за мной и с удивительной грацией запрыгивая на высокую кровать, и смерил меня недовольным взглядом. «Да что я сделала не так?» — воскликнула я, глядя животному в глаза и сбрасывая с себя пыльное платье прямо на пол. «Ох, ты ещё спрашиваешь, мой клёклый пирожочек!» «А можно вот без этих сравнений?» — буркнула я. «Мне не пять». Я попыталась донести до гувернера, что уже давно взрослая женщина. Анфиса вскинула лапку и назидательно качала ею в воздухе. «Скажи мне, заварная булочка, а кто правит в Урнарском королевстве?» «Король?» — предположила я. «Имя, моя сладенькая». Я же слышала имя. Слышала. Но была так испугана, что не смогла вспомнить. «Эм...» Протянула. «А как называется город, в котором мы сейчас?» «Ну, я тебе подскажу. Это столица королевства». «Онарния», — предположила я. Животное вскочило на лапки, перебралось на другую сторону кровати, указало копытом на золотистый камень и спросило. «А это что?» «Красивый голышек?» «Нет!» Лавандовая копытца резанула в воздух. «Будут ещё какие-то возражения, моя сливочная карамелька?» о том, как к тебе обращаться. «Не будет», — проворчала я, бредя к креслу. «Нельзя», — заверещал гувернер. «Да почему?» — взревела я, чувствуя, как усталость подгибает колени. Встреча с главой тайной канцелярии и осознание того, что я в другом мире, лишили меня последних сил. Это если не вспоминать о прыжке, заплыве в озере и всём сумасшествии, произошедшем за день. «Ты грязнее кучера, а смердит от тебя», как от лошади моя ванильная зефирка. Ты голодный? Голодная? Спросила я, не совсем понимая, в каком роде обращаться к этому животному. Если розовенькая шерсть, девочка? Имя у неё точно женское. Но Айзек обращался к зверьку исключительно в мужском роде. Откуда такие выводы? Анфиса хлопнулась на толстую попу и въелась в меня глазами-бусинами. Булочка, пирожочек, конфетка. Конфетки не было. Ну да. Мордочка Анфисы стала жутко грустной. Я истосковалась по сладостям. «А что ты так на меня смотришь? Ты знаешь, сколько я провела в ожидании своей леди?» «Сколько?» «А вот этого тебе знать не нужно, мой милый пирожочек. Но я имею право на капризы». Анфиса надула мохнатые губки. «А перед тем, как сесть в кресло, леди нужно привести себя в порядок». Она спрыгнула с кровати, оббежала меня по кругу, подсыкивая. «А что это на нас такое, моя сладкая сдоба?» «Настоящая леди не носит подобного в общество. Это спортивная одежда. В моем мире носит». «Ты не в своей мире!» Сорвалась на крик Анфиса от переизбытка эмоций, путая окончание. «Не в своем!» «Срочно приводить тебя в порядок! Срочно!» Зверушка копытцем указала на небольшую дверь. «Стой!» Скомандовала она. «Во-первых, попроси чистую одежду. Во-вторых, ужин. И не забудь про десерт» а уже после можно принимать ванну». «Ого», — отозвалась я. План Анфисы нравился и мне, только я не знала, как сделать тот самый заказ. Я обернулась вокруг своей оси, выглянула в коридор, прикрываясь нарядом жены Шупа. Всё же я обещала ФСБшнику никому не говорить, что я из другого мира. «И что мы делаем, моя сливочная помадка?» Мордочка зверька протиснулась в дверной проём. «Пытаюсь найти кого-нибудь, чтобы попросить о помощи, — пояснила я свои действия. Анфиса подняла на меня чёрные глазки. «М-да», — выдохнула она. «Смотри и учись, мой лимонный пирожочек». Она подбежала к кровати, запрыгнула на неё, добралась до тумбы, лизнула золотистый голышек и заговорила. «Леди нужна чистая одежда. Несколько комплектов. Начиная от панталончиков и заканчивая лентами. Лёгкий ужин». «Почему лёгкий?» — зашептала я. «Тяжёлый». Я жуть, какая голодная. Гувернер наградил меня осуждающим взглядом, а потом продолжил диктовать. На десерт, выдохнул с предвкушением, ассорти пирожочков и пирожных. Малиновое мороженое, заварной крем, беззе! Маленький язычок прошелся по мохнатым губам. Лавандовый лимонад и. Что ты так смотришь на меня, сладенькая плюшечка? спросил у меня. Да ничего, фыркнула я. Это все. Спасибо. Анфиса договорила в голышек. «А теперь купи-купи. Пока мы отмоем твои прелестные пяточки, нам принесут и одежду, и перекусить». «Мои прелестные пяточки чисты», — проворчала я, следуя за гувернёром. Зверушка подбежала к двери у шкафа и замерла в ожидании. «Ну, купи-купи». Против купи-купи я не имела ничего против. Мне хотелось снять с себя грязную одежду, промыть волосы от песка, и смыть с кожи аромат больших дюдей.